Ментальная модель номер 22. Избегать списков дел. Используйте, чтобы направлять внимание только на то, что важно, в данный момент. Данная ментальная модель исследует иную реальность, продуктивность. Иногда нам бывает трудно что-то начать. Это происходит потому, что мы не знаем, на чем сосредоточиться. Наше внимание притягивает слишком много разных вещей, И временами бывает сложно разобраться, чего следует избегать и что действительно важно. Каждый когда-нибудь составлял список дел, но они не так уж и полезны, как может показаться. Мы внутренне в определенной степени понимаем, что и к какому моменту должны сделать. А перенос дел на бумагу лишь помогает напомнить нам о них. Так мы с большей вероятностью сделаем их, чем если бы у нас не было данного списка. Недооцененная проблема, с которой сталкивается большинство из нас, заключается в том, что мы не умеем определять приоритеты, а потому не знаем, что нам следует и чего не следует делать. Каждый день мы сталкиваемся с проблемой выбора. Здесь таится множество скрытых ловушек. Таким образом, к списку нужных дел добавляется список дел ненужных. Содержание списка ненужных дел может вас удивить. Все мы знаем очевидные беды, которых следует избегать, когда стремишься увеличить продуктивность. Социальные сети, интернет, телевизор. Смотреть шоу холостяк и при этом пытаться работать или учиться играть на флейте и при этом читать задачи с явной нулевой продуктивностью. Вам следует заполнить свой список ненужных дел задачами, незаметно ворующими время и срывающими планы. Это задачи несущественные или отвлекающие от главного, не влияющие на конечный результат и дающие тем меньшую отдачу, чем больше вы в них вкладываетесь. Они бесполезны, но бывает сложно отграничить их от реальных задач. Это потребует от вас усиленной работы мысли. Возможно, как в случае с другими антиментальными моделями, мы сможем сузить приоритеты, просто убрав то, что не относится к делу. Эта модель хорошо работает в паре с матрицей Эйзенхауэра, представленной в главе 1. Существует несколько категорий задач, относящихся к списку ненужных дел. Первое. Включите в него задачи, которые могут быть приоритетными, но которыми в текущий момент вы не в силах заняться по независящим от вас причинам. Эти задачи важны, но для их решения требуется участие других людей, либо существуют более приоритетные дела. Включите их в свой список ненужных дел, так как вы в буквальном смысле ничего не можете с этим поделать, и они просто вас тормозят. Они никуда не денутся и дождутся вас. Просто пометьте себе, что вы ждете от кого-то ответа и дату, когда вам следует продолжать начать, если вы его не получите. Затем выбросьте их из головы. Они включены в чей-то список нужных дел, а не в ваш. Вы также можете временно разгрузить себя, делегировав какие-то вопросы другим людям. Пусть мяч будет на их половине поля, а вы воспользуетесь освободившимся временем для того, чтобы доделать другие дела. Второе. Включайте в свой список задачи, которые не имеют ценности в том, что касается ваших приоритетов. Существует множество мелких вопросов, не влияющих на итоговый результат, и зачастую это пустяковые вещи. Бесполезные дела. Можете ли вы перепоручить их кому-то или даже подредить кого-то для выполнения этих дел? Действительно ли они требуют вашего времени? Другими словами, заслуживают ли они того, чтобы вы тратили на них свое время? И заметит ли кто-то, кроме вас, разницу, если вы делегируете данную задачу кому-то другому? Взяв на себя выполнение определенной задачи, не застрянете ли вы в путах перфекционизма? Подобные задачи всего лишь холостое действие ради действия, не играющего заметной роли в рамках большой картины. Вы должны тратить свое время на крупные задачи, которые двигают вперед целые проекты, а не на ограниченные пустяковые вопросы. Третье. Включайте в свой список текущие задачи, от которых не будет пользы, если вы уделите им дополнительное внимание или приложите дополнительные усилия. У подобных задач при их выполнении минимальная отдача. Заниматься такими задачами лишь впустую тратить силы. Конечно, вы можете с ними справиться, разве есть что-то, с чем нельзя справиться? Но вероятная отдача либо не повлияет на конечный результат, либо потребует от вас несоразмерного этому незначительному действию количества времени и усилий. Как ни посмотри, эти задачи следует считать выполненными. Не тратьте на них время и не попадетесь в западню, считая их приоритетными. Лишь закончив со всем остальным, вы можете оценить, сколько времени отвести на то, чтобы разобраться с разными нюансами. Как только задача выполнена на 90%, нужно оглядеться и понять, что еще требует вашего внимания и доведения от нуля до 90% качества. Другими словами, гораздо более эффективно выполнить три задачи на 80%, чем одну на 100%. Четвертая и последняя. Срочные задачи. Смотри ментальную модель номер один. Сознательно избегая выполнения пунктов в списке ненужных дел, вы тем самым упрощаете себе жизнь, концентрируясь на главном. Вы не тратите попусту время и силы, и ваша ежедневная отдача заметно возрастает. В противном случае это напоминает чтение меню с отсутствующими блюдами. Это бессмысленно. Не распыляя энергию на вещи, поглощающие все ваше время и внимание, имея под рукой список ненужных дел, вы можете позаботиться в первую очередь о решении важных проблем. Чем меньше вещей отвлекают ваш ум, тем лучше. Стресс и беспокойство, созданные ими, только снижают продуктивность. Список ненужных дел освободит ваш ум от груза нависших задач. Вы сможете сконцентрироваться на тех шарах, которые все еще в воздухе, и размеренно разобраться с каждым из них.